Обращение помогло ему с успехом выполнить трудную и опасную миссию. Три месяца спустя, во втором письме к членам Союза, Центральный комитет извещал, что созданы руководящие центры в Гамбурге, Шверине, Бреславле, Лейпциге, Нюрнберге и Кельне. Бауру удалось восстановить связь с некоторыми прежними коммунистическими группами и приобрести большое влияние на остатки пока еще уцелевших Союзов рабочих, крестьян, батраков, а также гимназических организаций. К союзу коммунистов примкнули некоторые члены рабочего братства. Объезжавший в это время Германию по поручению швейцарской организации немецких эмигрантов, некий Карл Шурц, информируя Цюрих, писал, что союз коммунистов привлек себе все пригодные силы. Энгельс сообщил Марксу, что в Лондон приехал Бартелеми. Он бежал до суда из тюрьмы, Бель-ин-Анмер, где находился в камере рядом с Бланки. Бартелеми? Что же, этот мрачный парень снова бредит террором? Боюсь, если он не образумится, то бессмысленно сложит голову на плахи. Как показали июньские дни, он превосходный, испытанный баррикадный боец. Скорее, заговорщик по профессии. Он легко может стать орудием любой провокации. Тем не менее, он, видимо, честен в своих заблуждениях и отчаянно смел. Надо попытаться вернуть ему голову. У Бартелеми был звучный проникновенный голос и манеры человека, умеющего держать себя с достоинством в любом обществе. Упорство фанатика не могло не действовать на слушателей. Спорить с ним было почти невозможно. «Мы должны сделать все, чтобы революция не была снова украдена из наших рук», говорил он слушателям. «Враг среди нас, в нашей семье». «Его надо искать повсюду. Он прикидывается другом. Будем бить друзей насмерть, если они подозрительны. Я клянусь уничтожить вот этими руками предателей из предателей, одного из тех, кто объявлял себя другом нашим, Ледрюра Лена». Вскоре после приезда в Англию Бартеллэми встретился с Марксом и Энгельсом. «Я знаю наперед все, что вы оба мне скажете», — начал Бартеллэми раздраженно. «Но мы никогда...» как это ни жаль, не поймем, видимо, друг друга. Напрасный труд уговаривать меня. Мы с вами люди одной идеи, но разных методов ее осуществления. Саркастические линии в уголках губ Маркса, четко обозначившиеся за последние годы, стали резче. Вам, Бартелл всегда были нужны революционные приключения, экспромты, вы хотите жить и бороться вне времени и пространства, без понимания исторических и экономических условий. Вы неизбежно обанкротитесь. Нельзя пренебрегать всем тем, что определяет исход борьбы и победу. «Победу», — сказал Бартоломи, — «определяют порох, вовремя взорвавшаяся бомба, пуля, пробившая насмерть преступную голову». Карл грузно подался вперед и облокотился на стол руками, пристально глядя в черные глаза говорившего. «Феодализм и нынешний буржуазный строй — «Это тысячеглавые гидры», — произнес он Сырова. Уничтожь одну голову, взамен тотчас же вырастут тысячи новых. Нужно быть умалишенным или одержимым, чтобы отрицать законы, движущие обществом. Ваши заговоры, адские машины, пистолеты — это роковое недомыслие. Если идти за вами, то никогда не дойдешь до победной революции», — огрызнулся Бартолеми. «Других дорог нет». Не мы их выдумали. Вы не остановите течение событий, — вмешался в разговор Энгельс. Вы много старше нас, Эммануэль, и петушиный задор вам не к лицу. Обуздайте свой опасный темперамент и примитесь за организацию революционных рабочих. Занимаетесь этим вы. Мое дело повернуть течение истории так, как это нужно нам. Напрасные старания. История не рычаг, которым вы, механики, управляете в совершенстве. «Она отбросит и раздавит вас без пощады», — сказал Маркс. Чувство досады и острого раздражения против казавшегося ему неумным пожилого человека улеглось, сменившись чем-то похожим на сострадание. До позднего вечера то затихал-то разгорался спор Маркса и Энгельса с нетерпимым проповедником терроризма. Было совсем уже темно, когда все трое вышли на улицу. Энгельс проводил до амнибуса Карла и Бартеллини. Едва они вышли из дому, за ними увязалось несколько шпиков. Завидев плотного широкоплечего Маркса, по-военному прямого Энгельса,